Глава вторая. Смерть за спиной просветляет. Перед тем, как зайти в палату к отцу, дожидаюсь его лечащего врача. Какой прогноз? Прогнозов больше нет. Метастазы. Лимфоузлы поражены. Теперь только ждать, какой из органов откажет первым. Вероятно, печень. Сколько осталось? До полугода, но на самом деле гораздо меньше. Всё же было под контролем. Всё было под контролем Демид Альбертович, но опухоль поразила оба яичка. Альберт Маркович отказался от удаления. Лучевая терапия не дала необходимого эффекта. Господи, от ужаса у самого всё к хренам сжимается. Кастрация или смерть. Страх кастрации у мужчин очень силён, и они всегда надеются на менее радикальные меры. Сначала лучевая терапия давала неплохой эффект. В какой-то момент нам показалось, что мы достигли ремиссии. Но раковые клетки креативны. Они вышли в кровоток. Стресс ускорил развитие болезни. А Альберт Маркович пропустил несколько плановых обследований, запустив ситуацию. «Ясно. Болевой симптом?» «Он на морфиносодержащих препаратах». «Я зайду?» «Он не один. С женой. Постучите». «Мы давно не говорили с отцом». Я не держу на него обиды за то, какое решение он принял относительно меня по наследству. Но я и не сожалею о своих решениях. Я забрал своё. Каждый из нас по-своему прав. Приоткрываю дверь. Встречаю взглядом с моей молодой мачехой. Ах, да, надо было постучать. Постоянно забываю об этой детали. Доброго дня. Захожу в палату. На руках у Натальи годовалый мальчишка. Это мой брат Марк. Отцу ставят капельницу. Присаживаюсь перед мальчиком. Мы первый раз видимся. Привет, брат. Пожимаю пухлые пальчики. Мальчик не реагирует, продолжаю смотреть в сторону. Бабушка немного рассказывала о нём. Марку ставят аутизм. Он практически не реагирует на людей. Вижу, как у Натальи трясутся пальцы, которыми она сжимает его. И вообще она очень худа и измотана, глаза нервно блестят, подернела. Теперь моя мачеха не выглядит моложе меня. Из покладистой незаметной мышки она превратилась в грубую крысу, зажатую в угол. Впрочем, Наталья всегда была неприятна мне. Пересаживает мальчика в стоящую рядом коляску. Демид, заламывая руки, шепчет негромко: "Помоги мне. Он не оставляет мне ничего. Только ежемесячная сумма на содержание". И маленькая квартирка. Квартира на Пресне. Думаю, он отдал ей эту. Да. Нормальная квартира, Наталья, гостиная, две спальни, практически центр Москвы. У меня больной ребёнок. Как я буду? Марку требуется лечение? Не знаю я, пока не до этого, нервно. Боже, как мы будем жить? Он даже не оформил её на меня. чтобы я не продала, понимаешь? Мы просто будем там жить. Ну и живите. Никто же не отберёт. Смахивая слёзы, отходит к окну. Сзади в кармане коляски игрушка. Вытаскиваю, протягиваю марку. Не смотрят. Да ему всё равно, можешь не стараться, обиженно. Всовываю в пальцы резинового зверька, сжимает не глядя. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. Звука не раздается. У него пищалка из игрушки выпала. Рассматриваю я игрушку в его руках снизу. Это я вытащила. Достала уже. Пищит и пищит. Сил нет слышать. Мля-а-а. Держись, брат. Треплю по голове. Медсестра наконец-то уходит. Я подхожу ближе к отцу. Здравствуй, сын. Был уверен, что ты придешь. Жесть. Год назад еще был цветущим мужчиной. Теперь и сушеный старик. Как быстро, неожиданно, неумолимо и страшно. Как ты? Болезненно и мутно ухмыляется. У меня несколько просьб. Все по канону. Киваю. Дети из нашей семьи не должны быть брошены. Согласен. Проследи. У меня три сына и внук. Прослежу. Вторая — мать. Мог бы не просить. Бабушку я не брошу. Нет. Твоя мать, Маргарита Владимировна, в девичестве Ларина, теперь Майер, живёт в Дрездене. Адрес есть в сейфе. Пароль ты знаешь. Я поступил жестоко. Хреново теперь умирается, может, поэтому. Найди её, что ли. Пообщайся. Скажи, что я был неправ. Сделаю. Третья. Наталья, выйди. Да я и так знаю, что ты скажешь. При мне говори, с досадой и ненавистью. Пока отец был в силе, она и близко не смела таким тоном с ним разговаривать. Выгони её, закрывает он глаза. Выходит сама, раздражённо хлопнув дверью. Марк даже не вздрагивает. Ей положено небольшое содержание на сына. Если она будет плохо обходиться с ним, отними Найди ему хороший интернат и оплачивай из этой суммы ему содержание. Навещай его. Она плохо с ним обходится? У него хорошая няня. Наталья сейчас не до него. Впрочем, ему всё равно. Он аутист. Мне жаль, пап. Отворачиваюсь к окну. Жесть. Жесть. Наш семейный бизнес в руках Родиона и его команды. Он сменил моих людей. Теперь он генеральный но юридический бизнес принадлежит всё так же их со Златой общему ребёнку. Помоги ему найти и вернуть жену. Примириться. Он сожалеет, что потерял её. А Злата? Она не позволит ему всё разбазарить. Мой внук должен получить обещанное. Хоть я и нарушил детали нашего договора с Ольховскими, но суть мне хотелось бы соблюсти. Здесь нет. Прости, отец. За эту женщину и твоего внука между нами будет война, и она уже началась. Злата сбежала не без участия Родиона. Он последний, кто говорил с ней. Тогда ты, как старший, обязан гарантировать всем, что они выживут в этой войне. Буду к этому стремиться. И да, хотел всегда сказать. Горжусь тобой. Иди. Отцовское благословение. Не думал, что когда-либо получу. Очень ценно. Спасибо. Я тобой тоже. Смерть за плечом просветляет. Отец всё сказал по делу. В духе черкасовых, попрощавшись с братом, ухожу.